Глава шестнадцатая. Поликлиника. Улица запружена мертвецами. Их тут должно быть десятка три или четыре. Все активные, рычат и мычат, ломятся в какую-то дверь. Я не сразу дорубаю, что дверь забаррикадирована изнутри. Не знаю чем, но створки усилием зомби не поддаются. Между нами добрых три сотни шагов. Вполне достаточно, чтобы убраться во свои асьи и обойти скопление по параллельной улице. Вот только стрелочка моего навигатора указывает аккурат на то здание, которое штурмуют ходячие. Блять. Дин осмотрит на меня вопросительно. Я молча киваю, дескать, да, не повезло. Наш хабар лежит там, где оттираются эти уроды. Стоять, придерживаю безстрашного Василия. Питомец замирает на полушаге. Хидео безшумно извлекает меч из ножен. Сталь клинка сверкнула на солнце и тут же скрылась за плечом старика. Воин перехватил оружие обратным хватом. Звук бьющегося стекла. Женский крик. Ничто острое вылетает из прямоугольника с разбитым стеклом. Ближайший к двери мертвец падает. С дистанции в 150 м всё это смахивает на игру в солдатики. Надо помочь, уверенно говорю я. Сдеваешься? хмыкает Дина. Не наша проблема. Вынужден согласиться, поддерживает Хидео. Жестокий время на жестокие нравы. Артефакт внутри. Привожу решающий аргумент. Мы спутники обмениваются красноречивыми взглядами. Ладно. Старик кутается в неведомые ауры. Расчистим площадку. Очертания силувека смазались. Я не успел толком сообразить, когда человек превратился в неуловимую тень. Эта тень метнулась по тротуару к зомби сгрудившимся у двери в поликлинику, госпиталь. В общем, это не магазин и не налоговая, даже не райспальком. Стеклянные двери почему-то не лопнули, но сейчас это не имеет решительно никакого значения. А такой мертвецОВ приказал я Василию: "Отрываем головы, убей всех, кого сможешь". В руках Дины появился револьвер. Мы устремились на помощь Хидео. Тень уже превратилась в эпичную мясорубку, лопасти которой несли упокоение ходячим. Взмахи, высверки, размашистые восьмёрки, веера чёрной крови, отлетающей в разные стороны к голове и конечности. Вот алкоголик Лэд 50 лишается ноги ниже колена и не понимает, что произошло. Тут же сияющая дуга сносит ему верхушку черепа. Вот еще одного монстра раскрывает пополам, добивающий укол в глаз. Часть мертвецов попыталась заключить Хидео в кольцо, но во время подоспели мы с Диной. Два точных выстрела сразили пенсионера в помятом костюме и жеруху в безразмерном синем платье. Василий схватил за шевелюру волосатого хиппи и подтянул к себе. Раздался отвратительный хруст. Дина разнесла башню еще одному уроду, попытавшемуся дотянуться до меня. Размахнувшись, я проломил череп мужику в спортивном костюме с барсеткой на поясе. Зомби упал на колени, постоял в таком виде пару секунд и завалился на труп хиппи. Из кармана штанов посыпались семечки. Тень переместилась левее и начала выкашивать мертвецов у стеклянной вертушки, точнее у ступенек, которые велли на крыльцо к дверям поликлиники. Теперь я уже не сомневался в характере учреждения. Навес со остатками пластиковой вывески, темно-синяя табличка у входа, пандус для инвалидных колясок и обширная парковка с остовом скорой помощи. Размашистые чёрные брызги ожились на каменные ступеньки. Выстрел. Мозги гости из Средней Азии угрожают собой металлическую колонну. Хруст. Голова покойника подпрыгивая катится вниз по ступенькам. Я отсёк чуто руку наотпожь рубанул мачете по оскаленной морде бывшего санитара в посеревшем от грязи халате. Дважды в интерфейс транслировались сообщения и поднятых уровнях: автопилот, атака, защита, ловкость, сила. В бою навыки питомца растут быстрее, неоспоримый факт. А вот и ментальный контроль подвезли. Десяточка греет душу. Не за горами новый ранг. Чтобы постелить 30 или 40 особей, мы потратили не более 3 минут. Вот что значит команда. Хидео Внуф обрёл привычные очертания. Василий Застов в ожидании новых приказов. Динаткин в барабан револьвера занялась перезарядкой. Гильзы со звяканием покатились по серым плитам крыльца. Эй! Хидео встал таким образом, чтобы из-за двери его не мог достать неведомый стрелок. С вами всё в порядке. Молчание. Барабан револьвера со щелчком встал на прежнее место. Вы их убили? Голос принадлежит девушке, совсем юной, насколько я могу судить. Упокоили, поправил Хидео. Да, есть такое словечко в дивном новом мире. Нельзя убить то, что уже мертво. Упокоить другой разговор. Так и положено поступать с нежитью. Всех? Девушка явно охренела от такого поворота. Всех, всех, Дина закатила глаза. Ты не против, если мы войдём? Секундная заминка. Тихие шаги скрежат чего-то металлического. Я всмотрелся в темноту вестибюля и понял, что вертушку заклинили ржавой ментировкой. А ещё нагородили перед проёмом баррикаду из продавленных и прогнивших кресел, больничных кушеток и вешалок для одежды. Последние явно приволокли из гардероба. Хидео скептически смотрел гору хлама. Я его понимаю. Мертвецы будут лезть по головам друг дружки, но до места доберутся любой ценой. И вся эта рухлядь Зембаков не остановит. Цели устремленность у них такая, что Моресив позавидует. Ты одна, спросил Хидео. Никто из нас не спешит лезть в бистибюль. С братом, последовал ответ незнакомки. Присмотревшись, я увидел хрупкую девочку лет четырнадцати с белокурой косой и веснушками на лице. Девочка носила тёмно-серые джинсы, кеды и драную оранжевую футболку. Брата я не заметил. "Сейчас мы войдём", сказал дед. "Не вздумай чудить". Испуганные глазёнки вставились на меня, затем на Василия. "С вами ходячий. Он мой", решая сразу расставить точки за беты. "Я погонщик". "А, понятно", протянула девчонка. "Заходите. Я прикрою", одними губами прошептал Адина. Василий, зайди внутрь, приказал я миньйону. Ходячий толкнул вертушку и не сразу врубился, что происходит, а когда врубился, начал соображать. И чертяка такой шагнул в проём, двигаясь синхронно с разбитыми лопастями вертушки. Девочка испуганно попятилась. Гаторка сейчас заметил в руках спасённое примитивное копьё, древком служила рукоять швабры, позаимствованная, как я подозреваю, в подсобке первого этажа, а остриё нечто смахивающее на скальпель. Так себе оружие, если честно. Зомби приблизился к баррикаде и замер в нерешительности. "Жесть", прокомментировала малолетка. "Ты о чём?" Я аккуратно толкнул двертушку, стараясь не порезаться о торчащие осколки стекла. "Твой голос." "Нет, я бы её красавицей точно не назвал. Повзрослеет, конечно, а пока симпатичная, но не более того. Хималы ступоватая." Я им приказы отдаю. Пока мы разговариваем, бегло осматриваю помещение. Гулкое мраморное пространство. Квадратные в сечении колонны, стойка регистратуры с контуром и окошек. Справа намёк на лестничную площадку и лифты. Вдоль стен низкие банкетки для посетителей. Всё покрыто толстенным слоем пыли. Вывожу в интерфейс цель-указатель поиска артефактов. Стрелка показывает вверх. Сколько тут этажей? Думаю, около 9. Никто бы не заморачивался лифтом в пятиэтажной больничке, наверное. А брат где? Хидео технично выскознул из-за моего плеча. Там девушка ткнула пальцем в регистратуру. Я его заставила спрятаться от этих. Отважная девка пошла сражаться с толпой ходячих без единого шанса на победу. И глупая. Мертвеки всё равно прорвались бы внутрь и всех пожрали. Как тебя зовут? спросил один, с хрустом вдавливая битое стекло в пол. Нелли. Ты не похожа на сталкера, Нелли. Мы случайно забрели в этот город. Пока мы разговаривали, из неприметной двери регистратуры выбрался мальчишка лет 7, загорелый, тощий, до боли напоминающий чертами лица сестру. В костлявых руках парнишки я увидел здоровенный пожарный топор. Да, вооружился мальчишка основательно. Вопрос в том, сумеет ли воспользоваться тяжёлой секирой, когда начнётся реальный замес. Вряд ли. Просто успокаивает себя. Ваня, всё в порядке. Девушка робко улыбнулась. Это друзья. Прохожие тактично поправил Хидео. Взгляд старика продолжает обшаривать вестибюль. Как вы здесь оказались? Дина похоже сомневается в искренности недавних жертв. "Решили и ты поискать", заявила Нели. "Или одежды какое-нибудь. Здание большое, куча этажей. Там наверху есть ходячие, но их немного. Заперты в кабинетах. Парочка по коридорам слоняется. А эти?" Хидео указал большим пальцем за спину. "Стянулись это повсюду". Пожалуй, Уэснелли. Когда мы заходили, улица пустая была, а потом, в общем, мы начали баррикадироваться, тащили весь этот хлам, а они стекло разбили. Толсто, представляете? Толстое не толстое, наверняка всё в трещинах было. Откуда вы? задала логичный вопрос Дина. С хутора одного, девушка махнула рукой куда-то на восток. На нас мертвецы напали ночью. Уходили на великах, а потом потерялись. Без родителей? уточнил я. По папа с мамой и дядя Гриша сказали, что догонят. Иван шмыгнул носом. Ясно понятно. Взрослые пожертвовали собой ради спасения потомства. Удивительно, что эта парочка продержалась столько времени. А сколько интересно. Давно в пути, опередил меня Хидео. Недели 3, нахмурился Ваня. Дина потеряла интерес к разговору, перевела взгляд на меня. Что там с артефактом? Я молча указал на потолок. Нам пора. Дену брала револьвер в кобуру и достала из чехла нож. Приятно познакомиться и всё такое, но мы в этой заброшке по делу. Перевожу взгляд на Ивана и Нелли. Им конец. Сомневаюсь, что передо мной одарённые, просто хутаря, которым не повезло без родителей долго в пустошине протянуть. Куда вы идёте? спросил Хидео. У выхода на лестницу Дина остановилась. Нелли пожала плечами. Мы -то только мы не знаем. Папа говорит, что если что-то случится, ну если на нас нападет кто-нибудь и мы уцелеем, надо идти в полис, наниматься батраками на какую-нибудь ферму, управляемую кланом, иначе не выжить. Да вы уже покойники, бросилась от своего места Дина. Какой еще полис? Кругом стада и мародеры. Я уж молчу про каннибалов, вы их непременно встретите. Дина, я укоризненно посмотрел на девушку. Что, Дина? Мы не можем тащить их на себе, это абуза. Опять же мы не идем в Полис, наш путь лежит в Днепровск. Там нет никаких ферм и батраков. Да ведем их до Днепровска, предложил я, а там пусть сами разбираются. Дина закатила глаза, посмотрела на Хидео. Старик равнодушно пожал плечами. Я не против, им действительно не выжить без нас. Мы не будем обузой. Обиженно протянул Матч. Я умею расставлять селки, ловить рыбу, а еще мы разбираемся в ягодах и кореньях. Тоже мне. вздохнула Дина, но спорить дальше не стала. "Ждите нас внизу", распорядился Хидео. "Появится ходячий, идите на верхние этажи". "Ладно", кивнула Нель. "А как вас зовут?" "Хидео", представился дед. "А это мой внук Платон, Дина наша спутница". "Только до Днепровска", добавила девушка. С такой сердебольностью в мёртвых землях долго не протянуть. Хмыкнув, я двинулся вслед за девушкой. Давайте ещё толпу крепостных с собой поведём, ворчал один, поднимаясь по ступенькам. Василий молчаливо топал за нами, прокачивая навык автопилота. И к каким-нибудь второгаше неудачников. На четвёртом этаже стрелка переориентировалась по коридору, сказал я. Прямо и налево. Похоже, тут располагалось терапевтическое отделение, кое-где ещё сохранились ламинированные таблички, сообщающие о том, что врач-терапевт Зимина А.Н. принимает с 9 до 5. Хидейо снял с головы заблудившемуся ходящему. Куда теперь? – точил Одина. По коридору направо. У меня в интерфейсе хорошо прорисовывалась схема поликлиники. У меня не приложу откуда такие сведения у системы. Вон к тому кабинету. Энергии, долажуя вам на поиск всяких бызделушек, расходуется прилично. Радует пассивное восстановление, но все же, пока мы шагали по коридору, в интерфейс выскочили системные уведомления. Емкость накопителя выросла на один процент. Пропускная способность чакры и ментальных каналов выросла на один процент, плюс один к поиску артефактов. Тут же расширилась сфера восприятия. На периферии замаячили точки, которые мой интерфейс идентифицировал как неопознанные объекты. Ага, получается, с ростом уровня способности повышается и детализация. Мне не обязательно представлять конкретные артефакты, чтобы обнаружить локацию с потенциально ценным предметом. Вопрос в том, вижу ли я пункты только с вещами своего класса, или навык распространяется на любое магическое оборудование? Будем посмотреть. На двери значилась старшая медсестра. Мне показалось, что за дверью кто-то шаркает. Приглядываюсь к Диной. Та покрепче перехватила нож. Значит, не показалось. Пинком ноги распахиваю дверь. не заперто. Из проёма тут же вываливается миггер с большими сийскими тенницами с крючковатыми пальцами к моему горлу. Дёргаюсь назад, выставляя перед собой мачете. Дина реагирует быстрее и чётче, всаживает мне когда аппетитной медсестре лезвие промеж глаз. Клинок с хрустом проламывает череп. Из горла медсестры раздаётся протяжный стон, после чего тварь падает на колени. Дина вырывает нож и толкает бездыханное тело ботинком. Медсестра заваливается на спину, перегораживая собой проход. Здесь, говорю я, кабинет довольно просторный. Вижу стандартный письменный стол, запыленный компьютерный дисплей, системный блок и клавиатуру. У стены небольшой шкафчик и открытый стеллаж. Напротив кушетка. Стеллаж завален каким-то мусором. Полочки прогнили и начали расслаиваться. Переступаю через тело в драном халате. Стрелочка указывает на шкаф. Ищи здесь. Дина огибает меня, присаживается на корточки и начинает рыться внутри деревянного антиквариата. Хидео остается снаружи. Я пользуюсь краткосрочной передышкой, смотрю в окно. Вид открывается достаточно унылый: двор поликлиники со следами разрушений, поржавевший корпус грузовика, доставляющего еду в больничное отделение, трансформаторная будка заросшая бурьяном, клумбы и несколько ходящих, слоняющихся у входа в роддом. Есть! Обрадованно воскликнула девушка, выпрямившись, Дина продемонстрировала мне плату на подобие той, что я недавно вживил в тело Василия. Что ж, мои поисковые возможности на высоте. Миргнула шальная мысль собрать отряд профессиональных сталкеров и бродить по бломкам мира, выискивая магическую хрень. Если верить Дине, за эту ересь можно выручить приличные деньги. Эх, мечты. Разобраться с теми, кто на меня охотится, всё равно придётся, или я, или они. Это первое. А второе никто не отменял задание бешеного енотика, включая поиск таинственной лаборатории. Валиш, похвалил один и приблизившись ко мне вплотную: "Без тебя я бы обшаривал эти дамы неделями. Хочешь сказать, ты живёшь в заброшенных городах подолгу, иногда месяцами?" "Да ладно. Честно, палатку, конечно, не расставляю, всегда найдётся подходящее здание для ночлега. А вот спать приходится чётко, мало ли кто притащит свою задницу из леса". "Ну, пример", девушка пожимает плечами. "Ну, мародёры всякие, другие сталкеры. У нас конкуренция, между прочим". иногда случаются стычки, а звери забредают, признала девушка. Мы вышли из кабинета медсестры, и Дина тотчас сучила мне планшет с новыми артефактами. Я взялся за изучение, а тем временем запас пси начал восстанавливаться. Внезапно с первого этажа доносились крики. За мной, приказал я Василию, и метнулся к лестничной площадке. Загрохотал по ступенькам пули и достиг вестибюля. Дина и Дэйони отставали. Внизу я увидел мальчика с закатившимися глазами и его сестру. Нелли бережно держала голову брата, сидя на изстёпанном стуле. Глava ивана смотрели в пустоту. Поринёк без перерыва не ускакует от дичь. Они идут, скоро, скоро они будут здесь.